Глава вторая Я выскочил из комнаты в сопровождении Айви и Тобиаса. На улице Уилсон и его племянница увидели, что что-то происходит, и он предусмотрительно открыл мне дверь машины. Я жестом велел Айви и Тобиасу забираться внутрь, а Джейси... «Где, Джейси?» «Времени нет». Я прыгнул на заднее сиденье лимузина. «Подождите!» — крикнула Дженни из двери здания. «А как же мое интервью?»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 Если он тебя послушает, Айви, тихо сказал Тобиас, это будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Ты знаешь, что он должен продолжать. Мой воображаемый психаналитик откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Светлые волосы, собранные в тугой пучок, и строгий брючный костюм придавали ей облику холодность. Но когда она отвернулась к окну, в уголках ее глаз стояли слезы. Тобиас положил руку ей на плечо. Странно.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 «Это фантастика!» Я посмотрел в сторону и заметил на полу несколько фотографий, каждая из которых была разрезана пополам. «Что это?» «О-о-о!» Арно смущенно переминался с ноги на ногу. «Я подумал, что было бы неплохо, если бы Армандо взглянул на них, поскольку он эксперт фотографии. Я знаю физику, но не умею делать хорошие снимки. Армандо согласился».